В общем-то, жизнь была бы куда проще, если бы ты мог ввести все эти исходные данные в компьютер и получить детальную распечатку. Это я. И даже точное знание того, что думают о тебе окружающие, вряд ли поможет. Наш взгляд на себя зачастую весьма отличается от того, как нас видят другие. Порой мы так несчастны потому, что большинство склонно судить о нас по лежащим на поверхности, чисто внешним признакам, то есть по внешности. Вот взгляните на моё лицо. Когда я был подростком, оно причиняло мне массу проблем, потому что я, как бы выразиться поточнее, был весьма вредливым подростком. Не послащивай пилюлю друг, скажи им всю правду. В раннем детстве я был довольно симпатичным, а разве все мы не симпатичные детьми? И вдруг взросление в компании с половым созреванием начало проделывать со мной довольно злобные трюки. Постепенно я понял, что по общепризнанным стандартам вовсе даже и не красив. Это хорошо заметно, когда играешь в бутылочку. Если горлышко указывает на тебя, девочка морщится, словно ее заставляют поцеловать лягушку. Но мне потребовалось довольно много времени, чтобы наконец-то признаться в этом самому себе. Я часами разглядывал себя в зеркале, надеясь узреть на главатого пижона, а не хиляка, над которым издевались одноклассники. Я крутил башкой туда-сюда, пытаясь придать себе вид плотоядный и самодовольный. Гмм, слегка откинув голову. Чёрт, я отлично смотрюсь. Они просто не замечают. А вот под таким углом, отчаянно вывернув шею, я выгляжу как как как Роберт Плант. Это, конечно, трудный путь, но в конце концов я смеялся с мыслью, что все эти гримасы и ужимки перед зеркалом всего лишь гримасы и ужимки. А поскольку я не мог постоянно ходить с вывернутой шеей, не думаете, что не пытался? Я выглядел именно так, как выглядел Убежден, что все мои наряды, грим, выкрашенные волосы, то, что составляет сценический облик солиста «Twisted Sister», на самом деле попытка сделаться привлекательным, пусть и в извращенном, перевернутом виде. Внешний вид – что за чертовски поверхностный повод для суждения человека? Но, к сожалению, это часть натуры, о которой мы не думаем, пока нам не приходится за нее страдать. При этом по внешнему виду о людях не только судят – И за внешним видом мы попадаем в определённую систему стереотипов. Высокий мальчик должен непременно хорошо играть в баскетбол, а коренастый крепыш непременно должен стать хорошим футболистом. Для девушек ограничения ещё жёстче. Если ты стройненькая, у тебя хорошая мордашка, ты, конечно же, станешь популярной, в то время как девушки менее привлекательные даже не пытаются добиться любви. Помню, что в третьем классе ужасно хотел играть в школьном оркестре на трубе. Но из-за того, что был слишком длинным и тощим, мне достался тромбон. Длинный тощий мальчишка, ему и длинный тощий инструмент. Это ужасно глупый подход, потому что внешний вид не имеет ничего общего с твоим внутренним содержанием. В конце концов, лицо и фигура достаются от родителей. Ко всему прочему, лет до 15 и 16 именно родители покупают тебе одежду и тащат к парикмахеру. Как раз тогда, когда волосы наконец-то обретают нужную длину. Очень важно, чтобы ты сумел убедить родителей, если не доверить тебе самому покупать вещи, то пусть хотя бы берут тебя с собой в магазин. А то стоит им предоставить самостоятельность, и результат может быть самым неожиданным, вроде тех белых ботинок. Родители, внимание, чтобы по моде одеть подростка много денег не потребуется, достаточно одной пары джинсов и одной рубашки или блузки, но модной. То, что кажется вам очаровательным платьицем, может стать причиной горьких слёз, потому что в этой самой школе никто, вы понимаете, никто не носит рюшечки и оборочки. Я так и не смог убедить родителей, что мой внешний вид один из способов выразить индивидуальность. Когда мне было 15 лет, я начал отращивать волосы. Они наполовину закрывали уши и слегка завились на затылке. Но отец у меня полицейский и человек весьма консервативных взглядов. В один прекрасный день он приказал Садись в машину. И мы поехали к местному парикмахеру. Парикмахер он скомандовал. Сделать вот так. И указал на свою макушку. У отца была короткая стрижка военного образца. Сегодня это выглядело бы что надо. Но тогда, в эру хиппи и длинных волос, я мог, мог с таким же успехом вытатурировать на лбу себе кретин. И вот он, я, стриженный под бокс. А пошла лишь вторая неделя учебного года. Обструкция была полнейшей. Даже те немногие, которых я считал друзьями, смеялись и обзывали меня стручком и лысым. Соседи раптали, собаки рычали, цены на дом в нашем квартале поползли вниз. Ну, может и и нет. Мне, может, так показалось. Я заливался слезами, а отец не мог понять почему. "Тон «Да вообще у нас слюнтяй?" "Я в рот твердил я. Я длинный, тощий лопоухий, меня никто не любит". По правде говоря, длинные волосы проблемы всё равно бы не решили, но по моим понятиям, это был единственный способ хоть немного улучшить положение.